Глава шестая В ту ночь, несмотря на усталость, я не сомкнула глаз. Я смотрела на Елен, которая спала очень беспокойно, что-то бормотала во сне и шарила рукой по постели в бессознательном стремлении проверить, на месте ли дети. В пять утра я вылезла в абсолютной темноте из кровати и, завернувшись в одеяло, на цыпочках спустилась вниз вскипятить воду для кофе. В обеденном зале до сих пор стояли запахи вчерашнего ужина. Пахло залой из камина и колбасным фаршем, отчего у меня сразу заурчало в животе. Я сделала себе горячий напиток и, сев за барную стойку, смотрела, как над пустой площадью восходит солнце. Когда небо начало потихоньку розоветь, я смогла разглядеть правый дальний угол, где упал пленный. Я не знала, были у него жена и дети. Может быть, они сейчас сочиняют ему письмо или молятся о его благополучном возвращении. Сделав ещё один глоток, я заставила себя отвернуться. И уже собираясь подняться наверх, чтобы одеться, я внезапно услышала, как кто-то скребётся в дверь. Я вздрогнула от испуга, увидев тень за занавеской из хлопка. Завернувшись поплотнее в одеяло, я пристально вглядывалась в тёмный силуэт за дверью гадая, кто бы это мог быть в столь ранний час. Неужели комендант решил вернуться, чтобы продолжать мучить меня намёками, что он всё знает? Тогда я осторожно подошла к двери, приподняла занавеску и увидела, что это Лилиан Бетюн. Волосы она уложила в высокую прическу из локонов, а глаза подвела тенями. На ней было её чёрное каракулевое манто. Пока я отодвигала засовы и открывала дверь, Она испуганно озиралась по сторонам. «Лилиан, вы что, вам что-то надо?» — спросила я. Она полезла в карман манто достала какой-то конверт и сунула мне. «Это вам», — сказала она. «Но как? Как вы смогли?» Подняв бледную руку, она покачала головой. «Мы уже несколько месяцев не получали писем. Немцы устроили нам информационный вакуум». Я держала письмо, забыв обо всём на свете. Но потом вспомнила о приличиях. «Не хотите зайти в дом? Может быть, кофе? У меня осталось немного настоящего кофе. Нет, спасибо. Мне пора домой, к дочери». Вымученно улыбнулась Лилиан, и прежде чем я успела открыть рот, она уже шла, ёжись от холода, по улице. И мне слышен был только стук высоких каблучков по каменной мостовой. Я опустила занавеску, и снова закрыла дверь на засов. Затем я опустилась на стул и разорвала конверт, и давно забытый голос снова зазвучал у меня в ушах. «Дорогая София, я так давно ничего о тебе не слышал. Молю Бога, чтобы ты была жива и здорова. Даже в самые мрачные минуты своей жизни я продолжаю верить в лучшее, и не сомневаюсь в том, что если бы с тобой что-нибудь случилось, мои душевные струны непременно завибрировали бы точно от звона далёких колоколов. Не могу сообщить тебе ничего нового, и у меня нет никакого желания расцвечивать тот мир, что вокруг меня, а подобрать подходящие слова просто невозможно. И я только хочу, чтобы ты знала, драгоценная моя жёнушка, что я здоров и физически, и душевно. Причём сохранять бодрость духа мне помогают. Только мысли о тебе. Все солдаты здесь, как талисман, носят с собой фотографии своих любимых, которые служат им защитой от тьмы. Смятые, испачканные грязью снимки, которые дороже всех сокровищ мира. Но мне, Софи, чтобы вызвать тебя в своем воображении, не нужна твоя фотография. Стоит только закрыть глаза, и я сразу вспоминаю твое лицо, твой голос, твой запах и ты даже представить себе не можешь, как благотворно это на меня действует. Я хочу, чтобы ты, моя дорогая, знала, что в отличие от моих товарищей я не просто радуюсь каждому прожитому дню, нет. Я благодарю Господа за то, что каждый прожитый день приближает моё возвращение к тебе на целых 24 часа. Твой Эдуард. Судя по дате, Письмо было написано два месяца назад. Не знаю, что сыграло свою роль — переутомление или шок от событий предыдущего дня, поскольку я не из тех, кто чуть что плачет, но я, аккуратно положив письмо в конверт, опустила голову на руки и зарыдала в своей пустой, холодной кухне. Я не могла объяснить остальным жителям нашего города, почему надо срочно зарезать свинью, Но приближение Рождества стало прекрасным предлогом. Офицеры собирались ужинать в красном петухе, причем их должно было прийти больше, чем обычно. И тогда мы договорились, что пока они будут здесь, мадам Полин соберет тайный ревиом. Ужин в рождественскую ночь. У себя в доме, который находился всего через две улицы от площади. Если я сумею задержать немецких офицеров подольше... Тесная компания городских жителей успеет спокойно зажарить поросенка в печи для выпечки хлеба, что мадам Полин держала в подвале, и съесть его. Элен поможет мне обслужить немцев, а затем незаметно проскользнет через дыру в нашем погребе, прошмыгнет по переулку, чтобы присоединиться к детям в доме мадам Полин. Те же, кто жил слишком далеко, чтобы пройти по городу незамеченными, останутся у мадам Полин после комендантского часа, и спрячутся в случае, если немцы придут с проверкой. «Но это несправедливо», — заметила Елен, когда я двумя днями позже изложила в ее присутствии свой план мэру. «Если ты останешься здесь, то будешь единственной, кто пропустит праздник. Нет, так не пойдет, ведь именно ты спасла свинью от немцев». «Кто-то из нас должен остаться», — твердо заявила я. Ты ведь знаешь, что для нас будет гораздо безопаснее, если офицеры соберутся в одном месте. Но без тебя всё будет уже не так. Никогда не бывает, чтобы всё было так, как хочется», — отрезала я. «И ты не хуже меня знаешь, что господин комендант непременно заметит моё отсутствие», — произнесла я, и, увидев, что Элен переглянулась с мэром, добавила. «Элен, не стоит волноваться по пустякам, ведь я...» «Лапатон! Он знает, что я здесь каждый вечер. Если меня не будет, то сразу заподозрит неладное». Но тут я поймала себя на том, что слишком громко протестую, а потому продолжила примирительным тоном. «Оставьте мне немного мяса, заверните в салфетку и принесите. Обещаю, что если у немцев будет достаточно еды, то постараюсь себя не обидеть. Я в накладе не останусь, клянусь». Они вроде бы успокоились, Но я не могла сказать им правды. С тех пор, как я поняла, что комендант знает про свинью, мне напрочь расхотелось её есть. И от того, что он не стал нас разоблачать, уж не говоря о том, чтобы нас наказывать, я почувствовала не облегчение, а наоборот, крайнюю неловкость. И теперь, видя, как он подолгу смотрит на мой портрет, я больше не испытывала гордости за то, что даже немец смог оценить талант моего мужа. Когда комендант заходил на кухню просто поболтать, я мгновенно напрягалась, опасаясь, что он опять начнёт намекать на случай с поросёнком. «И снова», — начал мэр, — «мы у тебя в неоплатном долгу». Вид у него был подавленный. Луи заболела вот уже целую неделю. Его жена однажды призналась мне, что стоит дочери заболеть, как мэр от беспокойства теряет сон. «Не смешите меня» резко сказала я, по сравнению с тем, что делают сейчас наши мужчины, это всего лишь повседневная работа. Но моя сестра слишком хорошо меня знала. Она не задавала вопросов в лоб. Это было не в её стиле, но я чувствовала, что она наблюдает за мной, слышала, как меняется её голос при любых разговорах о Равион. И, наконец, за неделю до Рождества я не выдержала и призналась ей. Она сидела на краю постели и причёсывалась. Рука, в которой она держала щётку, замерла. «Как думаешь, почему он не дал дел ухода спросила я, закончив рассказ. Элена опустила голову, а потом посмотрела на меня с ужасом в глазах. «Я думаю, ты ему нравишься», — ответила она. Неделя перед Рождеством выдалась очень хлопотливой хотя разгуляться было особенно не из чего. Элен и несколько дам постарше шили тряпичные куклы для ребятишек. Куклы, конечно, получались совсем примитивными. Юбки из дерюги, а лица из старых чулок с вышитыми глазами. Но для нас было очень важно, чтобы оставшиеся в Сен-Пероне дети получили хотя бы такое маленькое чудо в это безрадостное Рождество. Я тоже потихоньку становилась храбрее. Уже два раза мне удалось стащить у немцев немного картофеля. Чтобы скрыть недостачу, я готовила им пюре, а картофель распихивала по карманам и переправляла самым слабым и больным. Я таскала мелкую морковь и засовывала в подол юбки, так чтобы, если меня вдруг остановят и начнут обыскивать, ничего нельзя было найти. Мэру я отнесла две банки куриных потрохов на бульон для Луизы. Девочка стала совсем бледной, её часто лихорадило. Жена мэра рассказала мне, что дочь немного задерживается в развитии и постепенно уходит в себя. Но когда я смотрела на неё, потерявшуюся на огромной старой кровати с рваными одеялами, апатичную, непрерывно кашляющую, то думала, что её можно понять. Ну какой ребёнок выдержит такую жизнь? Конечно, мы изо всех сил скрывали от детей самое худшее, но ведь они жили не в безвоздушном пространстве, а в мире, где мужчин убивают прямо на улице, где чужие дяди за волосы вытаскивают их матерей из кроватей, чтобы наказать за малейшую провинность, вроде прогулки в запрещенных местах или не неоказания немецкому офицеру должного уважения. Мими смотрела на происходящее большими серьезными глазами, в которых застыл молчаливый вопрос, что разбивало Элен сердце, а Арельян становился все злее. Я видела, как злоба кипит в нём, точно вулканическая лава, и мне оставалось только молиться о том, чтобы когда вулкан начнёт извергаться, мой брат не заплатил бы за это слишком высокую цену. Но самой большой неожиданностью в ту неделю стала подброшенная мне под дверь газета с плохо пропечатанным шрифтом под названием «Хроника оккупации». Единственным официально разрешённым в Сен-Пероне средством массовой информации — был бюллетень Лилля, который являлся настолько откровенной немецкой пропагандой, что большинство из нас использовали его исключительно для растопки. Но в хронике оккупации всё же давалась какая-никакая информация о военных действиях и назывались все оккупированные города и деревни. Там приводились комментарии к официальным коммюнике а также юмористические заметки об оккупации, лимерики на тему черного хлеба и карикатуры на ответственных за его поставки офицеров. И всех читателей настоятельно просили не интересоваться источником распространения газеты, а после прочтения — сжечь. Там приводился список так называемых «десяти директив» фон Генриха, где высмеивались наложенные на жителей Франции мелочные ограничения. Трудно выразить словами, Насколько воодушевило жителей нашего города это четырехстраничное издание. За несколько дней до Ревион в баре наблюдался стабильный приток посетителей, которые или просматривали газету в туалете, днем мы прятали ее в корзине под старой бумагой, или передавали информацию и самые удачные шутки из уст в уста. Мы так много времени проводили в уборной, что немцы даже забеспокоились, не началась ли в городе эпидемия какой-то заразной болезни. Из газеты мы узнали, что все соседние города постигла та же участь. Мы услышали о существовании ужасных лагерей для военно-пленных, где мужчин морили голодом и заставляли работать до седьмого пота. Мы обнаружили, что в Париже не знают о нашем бедственном положении, а из Руби, где запасов продовольствия было даже меньше, чем в Сен-Пероне, эвакуировали 400 женщин и детей. Не то чтобы в такой обрывочной информации содержалось что-то полезное, но она напоминала нам о том, что мы до сих пор являемся частью Франции, и тяготы войны выпали на долю и других городов, а не только на нашу. Но самое главное, газета сама по себе являлась предметом нашей гордости, поскольку свидетельствовала о том, что французы не утратили способность сопротивляться немецким порядкам. Мы отчаянно спорили о том, Каким образом могла попасть к нам газета? То обстоятельство, что её принесли именно в «Красный петух», несколько смягчило растущее недовольство жителей по поводу нашей селен работы на немцев. Я же смотрела, как Лилиан битюн идёт в своём каракулевом манто за хлебом, и у меня появлялись собственные соображения на этот счёт. Комендант настоял, чтобы мы поели. Такова привилегия поваров в ночь перед Рождеством — сказал он, и мы приготовили ужин на восемнадцать персон с учётом себя, то есть в и в оказались я и Элен. Мы целый вечер суетились на кухне, но забыть об усталости позволяла тихая радость от того, что через две улицы от нас готовятся к тайному празднованию Рождества, и мы наконец-то сможем накормить детей досыта. Поэтому две дополнительные порции казались даже излишеством хотя, возможно, и нет. Я ни за что не отказалась бы от еды. А она была бесподобной. Жареная утка с дольками апельсина и консервированным имбирём. Картофель дофиноаз с зелёной стручковой фасолью и сырная тарелка. Элен была в полном восторге, что сегодня будет ужинать дважды. «Я могу отдать кому-нибудь свою порцию свинины», заявила она, обгладывая косточку. «Оставлю себе только корочку, как думаешь?» Приятно было видеть её такой жизнерадостной. Наша кухня снова стала местом для веселья, хотя и на одну ночь. Кроме того, мы позволили себе зажечь больше свечей, чем обычно, и здесь сразу стало светлее. А ещё у нас запахло Рождеством, так как Элен разделила апельсин на дольки и повесила над плитой, чтобы его аромат наполнил кухню. И если ни о чём не думать а просто прислушиваться к звону бокалов, смеху и разговорам за стеной, то можно было забыть, что в соседней комнате сидят немцы. Примерно в половине десятого я, укутав сестру потеплее, помогла ей спуститься по лестнице, чтобы она могла попасть через дыру в соседский погреб и вылезти через люк для угля. Она должна была пробраться за дворками к дому мадам пулин где её будут ждать Арельен и дети, которых мы отвели туда днём. Свинью мы доставили к мадам Полин ещё накануне. К Рождеству она сумела нагулять жир, и справиться с ней было непросто. Чтобы она не визжала, Арельену пришлось её крепко держать, а я отвлекала её с помощью яблока. А потом мясник месье Фубер зарезал её одним ударом ножа. Пока я снова закладывала дыру кирпичами, я не переставала прислушиваться к мужским голосам в баре и с удовлетворением отметила, что впервые за много месяцев не дрожу от холода. Где голод, там и холод. Этот урок я усвоила на всю жизнь. «Эдуард, надеюсь, что тебе сейчас тепло», прошептала я, слушая, как шаги сестры затихают по ту сторону стены. «Надеюсь, что ты сытно поел, совсем как мы сегодня». Когда я снова оказалась в коридоре, то чуть было не подпрыгнула от испуга. Там стоял комендант и смотрел на мой портрет. «Никак не мог вас найти. Я почему-то думал, что вы на кухне». «Я... я просто вышла подышать воздухом», — пролепетала я. «Вот смотрю на эту картину и каждый раз нахожу в ней что-то новое. В ней есть нечто загадочное. Я хочу сказать вас». Улыбнулся он, поняв, что оговорился. "У вас есть нечто загадочное", произнёс он и, не дождавшись от меня ответа, продолжил. "Надеюсь, я вас не слишком смущу, если скажу, что такой прекрасной картины я никогда в жизни не видел". "Да. Чудесное произведение искусства". Но вы молчите о его сюжете. Улыбнулся он, но я снова не ответила. Он пригубил вина из бокала и, задумчиво глядя на рубиновую жидкость, спросил, «Мадам, вы что, действительно считаете себя некрасивой?» Мне кажется, что только зритель способен оценить красоту. Когда мой муж говорит мне, что я красива, то я ему верю, поскольку знаю, что он видит меня именно такой. Тогда он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза, не давая мне отвести взгляд. Это продолжалось так долго, что я начала задыхаться. Глаза Эдуарда были зеркалом его души и говорили о нем все. Взгляд коменданта был напряженным, цепким, но не открытым, словно он хотел спрятать свои истинные чувства. Я первая отвела глаза, так как боялась, что, прочитав мои мысли, он заметит мое смущение и поймет, что я лукавлю. Потом комендант достал из ящика, который немцы принесли загодя, бутылку коньяка. «Мадам, не согласитесь ли выпить со мной?» «Нет, благодарю вас, господин комендант», — ответила я, посмотрев в сторону обеденного зала, где офицеры, должно быть, уже заканчивали десерт. «Только одну рюмку. Сегодня же Рождество». И я поняла, что это приказ. Я подумала о своих близких которые ели сейчас жареную свинину всего через несколько дверей от нас. Подумала о Мими, представив её перепачканную свиным жиром мордашку. Подумала о Борельене, который, наверное, сейчас смеётся, шутит и вовсю хвастается, как ловко нам удалось провести немцев. Он тоже нуждался хоть в капельке счастья. В течение недели его уже дважды отправляли домой из школы за драку, но он наотрез отказывался объяснить мне, в чём дело. нет Я просто обязана была дать им возможность хотя бы раз поесть досыта. «Ну, хорошо», — сдалась я. Взяв рюмку, я сделала глоток, и коньяк точно огнём обжёг мне горло. Я почувствовала, что начинаю оживать. Он пристально следил за тем, как я пью, затем опрокинул рюмку и подвинул бутылку поближе ко мне, тем самым дав мне понять, что я должна снова налить. Мы сидели молча. Я думала о том, много ли народу придёт на ревион. Элен полагала, что человек четырнадцать. Двое стариков из нашей компании побоялись нарушить комендантский час. Священник обещал после праздничной мессы отнести им остатки свинины прямо домой. И пока мы пили коньяк, я из-под тишка наблюдала за комендантом. У него была тяжёлая челюсть, что свидетельствовало о твёрдости характера, но практически наголо обритая голова придавала ему какой-то незащищённый вид. Я попыталась увидеть под военной формой обычного человека, который ходит по своим делам, покупает газету, ездит отдыхать, но не смогла. Не смогла разглядеть человека под этим мундиром. На войне всегда так одиноко, не правда ли? «У вас есть ваши солдаты», — ответила я, сделав очередной глоток. «У меня моя семья. Никого из нас нельзя назвать одиноким». «Но вам не кажется, что этого всё же недостаточно?» «Что ж, все мы пытаемся справиться по мере сил и, по возможности, наилучшим образом». «Разве? Не думаю, что кто-нибудь способен считать это наилучшим образом». Коньяк слегка ударил мне в голову, и я забыла об осторожности. «Ведь не кто-нибудь, а именно вы, сидите сейчас на моей кухне, господин комендант, и при всём моём уважении к вам осмелюсь предположить, что только у одного из нас есть выбор». Его лицо сразу омрачилось. Он явно не привык к тому, чтобы ему перечили. щеки его слегка покраснели, и я снова увидела, как он целится из пистолета в спину убегающего пленного. «И вы действительно считаете, что хотя бы у одного из нас есть выбор?» — тихо спросил он. «И вы действительно считаете, что кто-нибудь из нас выбрал бы такую жизнь посреди разрухи, которую сами же и устроили? Если бы вы знали, что нам приходилось видеть на фронте, то никогда...» Он не закончил фразу, а только покачал головой. «Прошу прощения, мадам. Это время года. Неожиданно становишься сентиментальным. А мы оба знаем, что нет ничего хуже, чем сентиментальный солдат». Он извиняюще улыбнулся, и я слегка расслабилась. Мы сидели напротив друг друга за кухонным столом, заставленным грязной посудой, и пили коньяк. В соседней комнате офицеры затянули какую-то песню. Их голоса звучали всё выше. Мелодия была знакомой, но слов я не понимала. Комендант наклонил голову и прислушался. Затем поставил рюмку на стол. «Вам ведь ужасно неприятно видеть нас здесь. Так ведь?» «Но я всегда старалась», — удивлённо заморгав на я «Вы что, думаете, ваше лицо вас не выдаёт? А ведь я наблюдаю за вами». За долгие годы работы я научился понимать людей и разгадывать их маленькие тайны. Ну что, мадам, может, заключим перемирие? Хотя бы на несколько часов. Перемирие? Вы забудете, что я солдат вражеской армии. А я забуду, что вы женщина, которая страстно желает поражения этой самой армии. И мы просто станем обычными людьми. Его лицо на секунду смягчилось. Он поднял рюмку, и я почти машинально подняла свою. «Давайте не будем говорить о Рождестве, одиночестве и прочем. Я хочу, чтобы вы рассказали мне о художниках из Академии. Расскажите, как вам удалось с ними познакомиться?» Не помню, сколько времени мы просидели на кухне. Честно признаться, за разговором время летело незаметно, испаряясь вместе с парами алкоголя. Комендант хотел знать всё о парижских художниках. Что за человек был Матисс? Была ли его жизнь такой же скандальной, как и его картины? О нет, по сравнению с остальными, он был самым непримиримым интеллектуалом, очень строгим, весьма консервативным в том, что касалось и работы, и привычек. Однако я вспомнила об этом профессоре в круглых очёчках, который, прежде чем продолжать объяснение, всегда старался убедиться в том, что смог донести до вас свою мысль. Он всегда получал удовольствие от жизни. Полагаю, его работа приносила ему радость. Комендант задумался. Похоже, мой ответ его удовлетворил. Я когда-то хотел стать художником, но у меня не оказалось таланта. Причем я понял это довольно рано. Он задумчиво провел пальцем по ножке рюмки. «Мне всегда казалось, способность зарабатывать на жизнь, занимаясь именно тем, что нравится, один из лучших подарков судьбы». И я сразу же подумала об Эдуарде. Вспомнила, как он пристально вглядывался в меня из-за мольберта. Стоило мне закрыть глаза, и я как будто снова чувствовала жар от пылающих в камине дров на правой ноге или легкий холодок на обнаженной левой. Я видела, как он поднимает бровь в тот самый момент, когда начинает писать, забыв обо всём. «Совершенно с вами согласна», — кивнула я. «В тот день, когда я тебя увидел», — сказал мне Эдуард в тот первый сочельник, что мы отмечали вместе, «я долго смотрел на тебя посреди всей этой магазинной суеты и понял, что ещё никогда не встречал такой сдержанной и независимой женщины». Казалось, вокруг тебя мог рушиться мир, а ты будешь стоять, как стояла, с гордо поднятой головой, бросая надменные взгляды из-под копны своих чудных волос». С этими словами он поднёс мою руку к губам и нежно поцеловал. «А я почему-то решила, что ты — русский медведь», — ответила я ему. Он бросил на меня удивлённый взгляд. «Мы сидели в переполненном ресторанчике недалеко от улицы Турбигу. «Грррр!» — зарычал он, и я покатилась от хохота, а потом крепко прижал к себе и, не обращая внимания на жующих посетителей, стал покрывать мою шею поцелуями. «Гррррр!» В соседней комнате внезапно перестали петь. Я вдруг смутилась и поднялась, словно желая убрать со стола. «Пожалуйста», — остановил меня комендант, — «посидите со мной. Сегодня же как-никак сочельник». «Ваши люди, наверное, ждут вас?» «Вовсе нет. Они чувствуют себя гораздо свободнее в отсутствии начальства. Не слишком справедливо весь вечер навязывать им своё общество». «Да уж, куда справедливее навязывать его мне», подумала я, и тут он неожиданно спросил, «А где ваша сестра?» «Я отправила её в постель», ответила я, «она неважно себя чувствует, а ей, бедняжке, пришлось ещё и весь день стряпать». Хочу, чтобы к завтрашнему дню она уже была на ногах. И что вы собираетесь делать? Праздновать? Разве нам есть, что праздновать? Мадам, а как насчёт перемирия? Мы пойдём в церковь. Пожалуй, я плечами. Возможно, навестим наших стареньких соседей. В такой день им особенно одиноко. Похоже, вы здесь обо всех заботитесь. Не так ли? Быть хорошим соседом? Вовсе не преступление. Я в курсе, что вы отдали мэру корзину дров, которую я выделил специально для вас. У него болеет дочь и нуждается в тепле больше, чем мы. Вы должны знать, мадам, что в вашем городке ничего не проходит мимо меня. Ничего. Я боялась посмотреть ему в глаза. Боялась, что меня выдадут выражение лица, и частые удары сердца. Мне хотелось стереть из памяти всё, что я знала о празднике, который проходил сейчас в сотне ярдов отсюда. Мне хотелось, чтобы меня не терзало неприятное чувство, будто комендант играет со мной в кошки-мышки. Для храбрости я сделала глоток коньяка. Мужчины в обеденном зале снова запели. Я знала этот рождественский гимн и почти понимала слова. «Тихая ночь, святая ночь». «Всё спит, уединённо бодрствует только святая пара». Почему он, не отрываясь, смотрит на меня? Я боялась заговорить, боялась встать с места, чтобы он не стал задавать неудобных вопросов. И всё же сидеть вот так и позволять ему смотреть на меня было равнозначно тому, чтобы признаться в соучастии в преступлении. Наконец я сделала глубокий вдох и подняла глаза. Он всё ещё наблюдал за мной. «Мадам, не согласитесь ли потанцевать со мной? Всего один танец. В честь Рождества». «Потанцевать?» «Всего один танец. Я хотел бы... Хотел бы, чтобы мне напомнили о лучших человеческих качествах. Ведь такое бывает лишь раз в году». «Я не... Я не думаю...» Но тут я вспомнила об Элен и остальных, что веселились сейчас всего через две улицы от нас, свободные хотя бы на один вечер. Я вспомнила о Лилиан Бетюн. Я пристально посмотрела на коменданта. Казалось, его просьба была вполне искренней. «Мы просто станем обычными людьми». А потом я подумала о своём муже. Интересно, неужели... Мне не было бы приятно, если бы он сейчас танцевал. Или его обнимали чьи-то милые руки. И пусть это будет всего на один вечер. Разве мне не хотелось бы, чтобы где-то далеко, за сотни миль отсюда, какая-нибудь добросердечная женщина напомнила ему в тихом баре, что в мире еще есть место красоте. «Я потанцую с вами, господин комендант, но только на кухне». Он поднялся протянул мне руку, и после секундного колебания я взяла её. Его ладонь оказалась на удивление жёсткой. Опустив глаза, я шагнула ему навстречу, и он положил руку мне на талию. И под доносившиеся из соседней комнаты пения мы начали медленно двигаться вокруг стола. Я каждой клеточкой чувствовала его тело совсем рядом с моим и его руку на своём корсете чувствовала прикосновение грубой саржи-мундира к своей обнажённой руке, чувствовала биение сердца в его груди. Я была словно в огне от невыносимого напряжения и всё время следила за руками, за пальцами, чтобы не оказаться в опасной близости от него, опасаясь, что в какой-то момент он может притянуть меня к себе. И всё это время внутренний голос непрестанно твердил мне «Я танцую с немцем». «Тихая ночь, святая ночь». Но он ничего такого не сделал. Напивая себе поднос он кружил меня вокруг кухонного стола. Я закрыла глаза и на несколько минут почувствовала себя снова молодой девушкой, которая не знает, что такое холод и голод, и просто танцует в ночь перед Рождеством, а голова её кружится от выпитого коньяка и божественных ароматов, специй и сказочной еды. Я сейчас жила так, как жил Эдуард, который наслаждался даже маленькими радостями жизни и во всем видел свою красоту. Ведь последний раз мужчина обнимал меня почти два года назад. И я закрыла глаза, расслабилась, чтобы проникнуться новыми ощущениями и позволила своему партнеру кружить меня по кухне и тихонько напивать мне на ухо «Тихая ночь, святая ночь». Пение стихло, и он сделал шаг назад, с явной неохотой отпустив меня. «Спасибо, мадам». «Большое спасибо». Когда я, наконец, отважилась посмотреть на коменданта, то увидела слёзы у него на глазах. На следующее утро я нашла на ступеньках дома небольшой ящик. В нём лежали три яйца, маленький пусом цыплёнок, луковица и морковка. Сбоку было аккуратно выведено в «Фрёльхе Вайнахтен». «Счастливого Рождества!» — перевёл Арельен, который, непонятно почему, упорно не желал на меня смотреть.